Четверо против желтой лихорадки История желтой лихорадки, также богата именами врачей, рисковавших своей жизнью и даже отдавших ее, чтобы разгадать загадку этой ужасной болезни и найти средства для ее искоренения. Само собой, разумеется, это были отважные, готовые к самопожертвованию люди, превосходившие своим мужеством Многих из тех, кто во время войны получил награду за храбрость перед врагами. Впрочем, это относится ко всем врачам, вступившим в борьбу против болезней и особенно против инфекционных. Проблема познания желтой лихорадки, этого ужасного заболевания, сопровождающегося высокой температурой, желтухой и кровавой рвотой, и еще задолго до эпохи бактериологии, побуждало некоторых врачей к проведению опытов на себе. Так доктор Натан Поттер из Балтиморы, он жил с 1770 по 1843 год, предугадывал инфекционные свойства желтой лихорадки. Чтобы убедиться в справедливости этого предположения, он произвел опыт на себе. Теперь ясно, что он избрал пути, которые, как теперь известно, не могут привести к решению вопроса, Однако это не умаляет его достойного признания мужества. Однажды, известна даже дата этого события, 20 сентября 1797 года, он намочил платок в поту умирающего от желтой лихорадки, обернул им голову и проспал так всю ночь. Очевидно, он, как и многие в то время, предполагал, что испарение больного – способствует переносу инфекций. Когда же опыт не дал результата, Поттер надрезал себе кожу и втер пот больного в это место. Таким образом, врач хотел сделать себе прививку по образцу осьпинной. Поскольку и этот опыт остался безрезультатным, он сделал третью попытку. Ввел себе гной из абсцесса, появившегося у одного из больных с желтой лихорадкой, что также не вызвало заболевания. Выше уже говорилось об опыте Валли. Сходные эксперименты были поставлены несколько лет спустя французским хирургом Гюйоном, служившим на Мартинике, Большом острове Вест-Индии. Сохранился протокол этих опытов. Первый эксперимент был предпринят Гюйоном 18 июня 1822 года, в присутствии врачей и аптекарей. Он надел рубашку заболевшего желтой лихорадкой солдата насквозь пропитанную потом. После этого одним из хирургов были сделаны маленькие надрезы на его руках с таким расчетом, чтобы яд, который, как предполагалось, находился в рубашке, мог проникнуть через рамки в организм. 12 дней спустя был произведен новый эксперимент. Гюйон, Выпил некоторое количество черной массы, которой вырвало больного. Кроме того, часть этой массы была втерта ему в руки и тем самым введена в организм. Несколько дней спустя Гюён предпринял третий аналогичный опыт, а затем четвертый. Но все эти эксперименты не вели к заболеванию и таким образом не способствовали выяснению природы желтой лихорадки. Тогда были проведены опыты другого рода. Врачи уже догадывались, что желтая лихорадка – инфекционное заболевание. Правда, ничего больше об этой болезни известно не было. Знали лишь, что это ужасная болезнь, которую можно отнести к наиболее опасным для жизни. Видели, что она распространена только в жарких неизменностях Центральной Америки, на южном побережье Северной Америки и на западе Африки – в то время как города, расположенные высоко в горах, ею не поражаются. Наблюдалось также, что желтая лихорадка предпочитает болотистые места, и что обильный дождь или даже наступление холодного времени года могут покончить с эпидемией. Эти сведения о желтой лихорадке исчерпывались. Еще примерно в 1900 году Многие полагали, что причина возникновения эпидемии желтой лихорадки кроется в испарениях почвы, в неизвестных миазмах и ядовитых веществах.